Глава 7 Отводя Максима немного в сторону, я развернул его к себе лицом и, заглядывая в глаза, спросил «Ты знаешь, что будет, если ты ударишь аристократа?» Отмечая полное недоумение товарища, я сплюнул и принялся все объяснять «Ты на меня не смотри! У меня никого нет! Круглый сирота!» Они, даже если захотят, то устанут ждать, пока я выйду за пределы школы, чтобы попытаться отомстить. А вот у тебя там родители. Да и сам ты каждый день за территорию выходишь. Так что я ценю твою дружбу и помощь, но в мои разборки с благородными даже не думай лезть. Мы договорились. Максим был зол на меня за то, что я сдержал его несколькими минутами ранее. Это выражалось в надутых щеках и недовольном взгляде». Но мои слова все-таки дошли до его ушей, и вдруг смягчился. Татьяна Васильевна вернулась в кабинет аккурат к тому моменту, когда я отходил от побитого Костромского с окровавленным кулаком. «Обломов! Что здесь происходит?» Забавнее всего было наблюдать за тетей Тоней и двумя другими охранниками Алины, вбежавшими в аудиторию на шум. Они полностью проигнорировали все вопросы от учительницы и вернулись на свои посты. «Это непростой вопрос», – дипломатично ушел я от ответа. «Он меня избил!» – На взрыв разорался Саша, указывая пальцем в мою сторону. «Ты с ума сошел, Алексей!» – глаза Татьяны Васильевны полезли на лоб. По лицу женщины было видно, что она сильно напугана, и, к моему удивлению, напугана она была именно за меня. «Немедленно извинись перед ним. Они... они же аристократы. Ты разве ничего не понимаешь?» Начала шептать мне на ухо учительница, но, увидев на моем лице полнейшее равнодушие к произошедшему, и ее слова, моглядела, как умалишенного, и добавила. «Тебя же убьют!» Кровотечение из носа у Костромского уже закончилось, и, вытерев тому лицо влажной салфеткой, Татьяна Васильевна не придумала ничего лучше, чем отвести на собой их к директору. Дети, прошу вас посидеть тихо, произнесла она для остального класса, после чего с надеждой взглянула на тетю Тоню, единственного взрослого человека среди оставшихся. Правда, учитывая то, что произошло 10 минут назад и то, что она даже не подумала вмешаться в минувшую ситуацию, вряд ли характеризовала тетю Тоню как хорошего кандидата на эту роль. Оно и верно, у нее совсем другая работа и задача. Пока учитель вытирала нос в Саше и договаривалась с классом, я попросил Алину не идти очередной раз за мной и не вмешиваться в это дело. Привыкать выбираться из своих передряг только за счет дружбы с ней я себе запретил. Подруга пусть и нехотя, но ответила согласием. Ведя нас за руку по коридорам школы, Татьяна Васильевна пыталась рассказать историю о том, что все люди должны жить дружно, не устраивать скандалов и драк, а напротив друг другу помогать. Но, глядя на злую морду шедшего сбоку пацаненка, я понимал, что он воспринимает услышанное, как всего лишь пустой звук. Не было в глазах этого костромского доброты и милосердия, только желание мести. Впрочем, я выглядел не иначе. Что-то шепнув уже знакомой мне секретарше, учитель присела рядом с нами и принялась нервно набивать пальцами по коленям. Буквально через пару минут нас пригласили в кабинет директора. С прошлого раза тут ничего не изменилось. Тот же стол, кресло и телевизор на полстены, на котором уже стояла на паузе запись произошедшего в нашем классе. «Не кажется ли вам, Обломов, что вы слишком частый гость моего кабинета?» Оглядывая меня с ног до головы произнесла Виктория Павловна. Всего лишь раз в месяц, не сдержавшись, бросил я, чем заслужил строгие взгляды присутствующих в кабинете женщин. Не дождавшись от меня виноватого взгляда или хоть капли раскаяния на лице, директриса критично оглядела лицо моего недавнего оппонента. Коротко качнув головой, она нажала на пульте кнопку и видео на экране запустилось. «Давайте посмотрим, что же у вас там произошло». «Наблюдали за происходящим мы все с каменными лицами». Ввиду шума в классе наш диалог на видеозаписи был едва слышен и приходилось неслабо напрягать слух. То есть драка произошла из-за того, что господин Костромской нелестно отозвался о твоем телефоне? Удивленно подняла брови Виктория Павловна, переводя взгляд на меня. Подобная интерпретация увиденного была настолько абсурдной, что рот от удивления приоткрылся не только у занявшей стул напротив нас Татьяны Васильевны, но и у самого Саши. Правда, последний через пару секунд уже плохо скрывал довольную улыбку. Я же не стал вестись на эту провокацию, лишь вдохнул полную грудь и, уперевшись взглядом в директрису, спокойно ответил. Драка произошла из-за того, что господин Костромской, публично, в неприсущей для аристократа манере, грубо отозвался о моей покойной бабушке, а также попытался выставить меня вором и попрошайкой. Про дальнейшие оскорбления я и вовсе молчу. «Александр, как вы можете прокомментировать слова Обломова?» Перевела на него взгляд директриса. Костромской замялся, а довольная улыбка пропала с его лица. Парень начал судорожно собирать все мозги в кучу, старательно соображая, что ответить. В конечном итоге, после откровенно большой паузы, Саша ответил. «Никак, буду советоваться с отцом». На этом он отвел взгляд в сторону окна и замолчал. По сути, учитывая его возраст и умственные способности, это был самый гениальный и выгодный для него ответ, особенно ввиду того, к чему пыталась склонить Виктория Павловна нас следом. «Быть может, вы хотели бы закрыть этот конфликт и жить в мире дальше? Вам еще много лет учиться вместе?» Говоря эти слова, директриса не смотрела на меня вообще. Было очевидно, что решение сейчас принадлежит исключительно этому мелкому говнюку. И как бы это было неудивительно, парень сумел проявить настойчивость, как мантру, повторив свою прошлую фразу. «Сначала буду советоваться с отцом». «Хорошо, вы в своем праве», – кивнула директор школы. «Я же обязана вам напомнить, что в школе драки запрещены, как и оскорбления личности». Вам будет озвучено дисциплинарное наказание вашим классным руководителем позже. На этом все. Дождавшись, пока мы начнем выходить из кабинета, Виктория Павловна внезапно меня остановила. На тебя сегодня есть еще одна жалоба. Суровый взгляд этой женщины не сулил мне ничего хорошего, но страха или на худой конец раскаяния в моих глазах ей увидеть так и не удалось. Иду на рекорд. Тихо буркнул я себе под нос, но директриса все услышала. «До сегодняшнего дня я считала тебя не по годам умным ребенком. Теперь понимаю, что ошибалась. Ты одной ногой в могиле». Гневно меня оглядев, она сменила тему. «Куратор жалуется, что ты себя ведешь неподобающе. Не стоит думать, что на тебя здесь не найдется управы. Вдобавок к наказанию за драку будешь неделю дежурным на этаже». После короткой отповеди Виктория Павловна приказала мне покинуть кабинет, что я и сделал, выходя в приемную, где меня дожидались учительницы и недовольный Костромской. «Кали, останешься. Зуб даю, будет звонить князю. Хочу послушать». Ментально обратился я к демонице. «Сегодня просто не твой день», – хлопнул меня по плечу товарищ, присаживаясь напротив. После четвертого урока мы традиционно направились в столовую, где сидели уже большой компанией. Мои соседи по комнате нередко обедали вместе с нами. Как бы теперь его отец не пришел мстить, мрачно пробубнил Иван, оглядывая меня и тяжело вздыхая. Друзья, не переживайте за меня, улыбнулся я ребятам. Все будет хорошо. Ну, кто бы мог подумать, что все вокруг так распереживаются. «Целый граф мстить школьнику?» – сознанием дело начала Белорецкая. «Это вряд ли. У Костромского брат в старших классах есть, он и придет». Впрочем, Алина и Максим были единственными из окружающих, кто за меня не переживал. «Брат, это тоже серьезно. Он у него уже да освоил», – отозвался Юра, уплетая свой пирожок. «А ты откуда знаешь?» «Так он на переменах не раз хвастался». «Разберемся», – отмахнулся я. «Лучше думайте о своих тренировках. Степа вон вас уже всех обошел, хотя еще месяц назад кое-кто над ним смеялся». «Ой, да подумаешь», – смущенно бросил Ваня, но я его перебил. «Не подумаешь. Пока вы еле как вертите свои коробочки, он уже контролирует сразу несколько предметов». Критиковал я ребят перед Алиной специально. Девчонка нравилась всем без исключения, а болтусом напротив. Делалось это, так сказать, чтобы развить дух соперничества и спровоцировать спортивную злость. Что же касалось наблюдаемого мной феномена, то я даже стал понемногу злиться. Если в самом начале я горделиво считал Степкин успех своей заслугой, то чуть позже, когда остальные ребята присоединились к нашим тренировкам, понял, что не все так просто. В конечном итоге я Юри с Ваней уделял больше внимания, чем своему новому молчаливому товарищу, но прогрессировали они крайне слабо относительно других одноклассников и того же Степы. «А ты сам-то тоже возишься с теми же коробочками не меньше нашего, а толку нет», – попытался вяло возразить Юра. «Ты за это не переживай. Сейчас надо вас подтянуть», – не стал рассматривать его возражение я. Эх, знала бы, чем вам помочь, с радостью бы помогла, скромно добавила Алина, слушая наш разговор до этой минуты молча. Над столом повисла долгая пауза, во время которой все старательно жевали и думали о своем. Вообще-то, вообще-то можешь, хитро улыбнулся я, возникшие в голове идеи, поглядывая на подругу. Серьезно? подобралась Белорецкая. «Вполне. Я тут недавно случайно узнал, что, оказывается, тренировать нас, группу из почти трех десятков детей, должны как минимум трое-четверо инструкторов. Но эти хитрозадые товарищи поделили смены и справляются по очереди. Мне-то плевать, но ребятам достается меньше внимания». Непроизвольно сложил я руки на своей груди. «Мне пожаловаться отцу?» – быстро сообразила Алина. Можно, но предлагаю отложить это как крайнюю меру. Почему я так старался решить проблему моих ребят? Помимо того, что было простое человеческое желание им помочь, имелся и шкурный интерес. Все дело в том, что последние годы из разговоров тех же инструкторов, одаренные дети из семей простолюдинов, поступающие в школу, стали заметно слабее. Удивляться нечему, кровь-то неблагородная. Клановые евгеники здесь не работают. Подделать с этим ничего было нельзя, разве что смириться и работать с теми, кого дают. Только вот любой тренер, учитель, либо инструктор любит наблюдать и радоваться результатам своих трудов и вложенного времени. А дети из простых семей такие эмоции, увы, дарить не могли. Разве что нервы мотать да расстраивать своей непутевостью. Вот и решили они сообща, что можно не мучиться и проводить занятия по одному человеку на группу, в то время как остальные могут отдыхать. Мой интерес был в том, чтобы мои ребята прогрессировали, и в будущем у меня были не только достойные соперники для тренировок, но и возможность изучать сложные техники. Вижу, у нас сегодня новенькая. Улыбнулся Анатолий Викторович, входя в зал и оглядывая присутствующих. «Здравствуйте!» – поднялась с места моя подруга. «Здравствуй!» – продолжал улыбаться инструктор, явно пребывающий сегодня в хорошем настроении. «Как зовут?» – «Будь добра представиться!» – открывая на ходу свой журнал добавил он. «Алина Белорецкая!» – коротко ответила девчушка. Стоит ли говорить о том, что лицо инструктора изменилось за мгновение, а от былой улыбки не осталось и следа?